Дорогие слушатели, вашему вниманию представляется сборник рассказов, занявших призовые места в тематическом конкурсе, проходившем в литературном сообществе Леди Заяц и К под названием Вот это я попал.